Глава шестая. Проклятие гнезда. Когда мы выпили по чашке чая и доели ягодный пирог, Костя стал собираться домой. Я вызвался его проводить. Не просто так, конечно же. «Слушай», — начал я, — «тут такое дело. Э, в общем, ребята, с которыми я познакомился, в один голос твердят, что деревня проклята, что покинуть ее невозможно. Говорят, мне теперь придется всю жизнь тут прожить. И ты им поверил?» хмыкнул Костя. «Нет, конечно. Просто они даже похитили меня, чтобы вывести из деревни». «Похитили?» Брови собеседника поползли к взъерошенной челке. «Это уже новый уровень глумления над новенькими». «Да, я тоже сначала так подумал, но ребята вели себя настолько убедительно. Все это было похоже на правду. Я в жизни не видел подобной паники». «Так в этом и смысл шутки. Заставить тебя поверить». А как насчет дождя? Пошел такой сильный ливень, что ничего не было видно, даже дворники не спасали. А как только вернулись к въезду в деревню, он сразу закончился, будто его и не было вовсе. Не то чтобы я поверил в бредни деревенских ребят, но забыть о поездке, попытке покинуть гнездо никак не удавалось. Мне хотелось услышать все аргументы Кости, чтобы убедиться в том, что я свободен. Тучи прошли стороной, экая невидаль. Но Глеб взял машину у отца без спросу. Разве ради шуток идут на подобное? А разве нет? Костя поморщился, будто проглотил лимон, и неприятно усмехнулся. Этого типа сложно было прочитать, но мне показалось, что в данный момент я его раздражаю. Значит, не обращая внимания на изменившееся поведение собеседника, продолжил я. Ты или я в любое время можем уехать отсюда? Естественно. «Слушай, я только решил, что ты нормальный парень, и на тебе!» «Поверил детским байкам. Займись чем-нибудь полезным лучше. Бабушке вон помоги. А то весь фундамент трещинами пошел». «Да я бы с радостью», — краснее ответил я. «Только не умею. Не страшно. Завтра приду, помогу и тебя научу». Костя достал из кармана пачку сигарет и закурил, чиркнув спичкой. Давно не встречал это незатейливое приспособление в обиходе. Приятный запах подпаленного дерева сменился едким дымом сигареты. Я поморщился и даже на шаг отступил, не скрывая недовольства, что приходится нюхать эту дрянь. «Самое страшное в нашей деревне», — заговорил Костя, «это быть недостаточно самостоятельным и не знать обыденных вещей, нужных для жизни». Он сделал очередную затяжку яда и продолжил. Впрочем, так во всех деревнях. До завтра, Слав. Внук Тимофеевны оставил меня в смятении, наедине с мыслями и ощущениями, в которых я пока не мог разобраться. Я видел поведение деревенских, чувствовал их страх и негодование. Не могут люди так играть ради обычной забавы. Или могут. Я не собирался покидать деревню в ближайшие три месяца, ссылка предстояла долгая. Да и от теплоты бабушкиного дома Ее заботы, а также выпечки, тоже не хотелось отказываться. Но мысли о сегодняшнем происшествии не давали покоя. Я не мог просто сидеть и ждать. Мне было необходимо разобраться с проклятием Вороньего гнезда, если оно вообще существовало. Где находится выезд из деревни, я запомнил хорошо, поэтому после разговора с Костей мне не составило труда добраться до остановки с кривой и ржавой табличкой «Воронье гнездо». Я немного постоял напротив ветхого строения, оказывается, даже кирпич может быть ветхим, а потом быстрым шагом стал отдаляться от него. Я не чувствовал аромата свежести, как обычно бывает после дождя, даже пыль на насыпной дороге не прибила недавно прошедшим ливнем. Меня не покидало волнение, но я решительно пошел вперед. Примерно после получасовой прогулки я почувствовал первые капли вновь начинающегося дождя. Волосы на руках и затылки неприятно вздыбились то ли от холода, то ли от предчувствия надвигающейся угрозы. Где-то внутри я ощутил колющий страх, но все равно упрямо продолжил путь. «Это всего лишь байки», — твердил я себе. Костя сказал, что в любое время можно покинуть деревню, значит, так и есть. Он серьезный парень, ему верить можно. В какой-то момент солнечный день превратился в угрюмые сумерки. Я будто оказался в параллельной вселенной, где никто не знает, что такое свет. Тучи сгущались, дождь не собирался сбавлять пыл, наоборот, с каждой секундой усиливался. И вот уже потоки ливня с неистовой яростью хлестали по лицу, ветер рвал с меня футболку, а разветвленные молнии, похожие на мертвые сучья, рассекали небо прямо над головой. Раскаты грома каждую минуту сопровождались ослепительной вспышкой. «Что за бред?» — выкрикнул я в небо. «Какое, к черту, проклятие! Не верю!» Конечности давно заледенели. Изо рта валил пар. Я продрог, как собака, но не отступался от цели. Я не вынесу жизни в клетке. Со мной никакое проклятие не совладает. Ливень с каждой минутой все больше и больше прибивал меня к земле, будто желая замуровать мое тело в оковах щебенки. Вода была повсюду, она заливалась в рот и уши, не давала открыть глаза. Было трудно что-то увидеть и разобрать, но я ясно помню, как кусты вника рядом со мной словно взорвался от разряда молнии. Я упал на колени, загребая мокрую почву руками. Это было не просто совпадение, предупреждение. «Да понял я!» Задыхаясь от гнева, прокричал я. «Все, хватит!» Также на четвереньках я развернулся на 180 градусов и пополз обратно в деревню. Футболка и шорты неприятно липли к телу, в кедах хлюпала, а стекающая с челки вода приводила в бешенство. Сил идти не было, их почти не осталось даже на то, чтобы передвигаться ползком, но выбора мне никто не предоставил. Инстинкт самосохранения не давал останавливаться. Только благодаря тому, что желал выжить, а ведь я нутром чувствовал, что моей жизни угрожает настоящая опасность, мне удалось вернуться к выезду из гнезда. Увидев искаженное очертание кирпичной остановки за стеной ливня, я сделал усилие и переправился через барьер. Не совсем понял, как это произошло, но я будто вынырнул из вертикального водоема, переползая через черту, определенную погодной аномалией. Как только я оказался на той стороне, Дождь прекратился. И вот теперь я лежал на сухой насыпной дороге, почти возле остановки с названием деревни, и не мог поверить в случившееся. Солнце припекало, быстро высушивая оголенные участки кожи. Ненастье снова обошло деревню стороной. Уже дважды за день. Но самым странным и страшным во всей этой чертовщине было ощущение при переходе через незримую стену. Ведь тогда я понял. Граница существует. Я приподнял голову и посмотрел туда, откуда только что приполз. Солнце в зените, в траве стрекочут кузнечики, а нежно-голубое небо совершенно свободно от грозовых туч. Снова уронил тяжелую голову на теплую щебенку. Тронулся умом так же, как эти деревенские, не иначе. Прошептал я с закрытыми глазами. Что это было? Галлюцинации? Сам ты галлюцинация! Проник в уши скрипучий голос. Я щурясь приоткрыл глаза. Надо мной навис размытый силуэт, уставивший руки в боки. Собрав последние силы, я поднял корпус и сел, снова задрав голову. Мне хотелось рассмотреть обладателя такого неприятного голоса. Веснушчатая лупоглазая девочка с медными волосами, забранными в пучок на затылке, сверлила меня недовольным взглядом. «Отряд спасателей прибыл!» — неожиданно громко воскликнул я. «Ну точно, идиот!» — выпалила она, скрестив руки на груди и злобно надувая щеки. «Какого черта тебя туда понесло? Да еще пехом! Одного раза не хватило?» «Значит, воронье гнездо — действительно проклятое место!» Пропустив вопросы девчонки, пробормотал я. «До сих пор не могу поверить в это». «Придется уж!» — хмыкнула она. «Ладно, пошли. Я живу тут недалеко. Чаем напою». После такого приключения было сложно отказаться от чашечки крепкого горячего чая. К тому же без посторонней помощи я вряд ли смог бы вернуться домой. Предложение было принято с превеликим удовольствием.